Глава 2. Важность правильных приоритетов. Как узнать, какое дело для вас самое важное? Чьи мечты вы воплощаете в жизнь? Если вы не занимаетесь достижением собственных целей, значит вы занимаетесь достижением чужих целей. Одна вещь. В популярной комедии 1991 года Городские пижоны старый ковбой Кёрли в исполнении Джека Пелэнса преподаёт урок жизни Митчу, которого играет Билли Кристал. Подняв вверх указательный палец, Кёрли объясняет, что человек должен выбрать одну вещь и сосредоточиться на ней. Однако концепция одной вещи выходит далеко за пределы этого фильма. Послушайте проверенные временем советы. Делать два дела одновременно значит не сделать ни одного. Римский поэт Публий Сир. За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь. Русская пословица. Наиболее важные дела никогда не должны подчиняться наименее важным. Немецкий поэт и мыслитель Гёте. Только те, кто умеется сосредоточиться на одной цели, достигают успеха в этом мире. Американский писатель и гуру продаж Огмандина. Примите решение и сделайте всё, чтобы воплотить его в жизнь. Американский генерал Джордж Паттон. Важнее делать правильные вещи, чем делать вещи правильно. Американский теоретик менеджмента Питер Друкер. Успех требует целеустремлённости. Известный американский футболист и тренер Винс Ломбарди. Определите вашу самую важную задачу. Тереза Макан, профессор из Университета штата Миссури в Сент-Луисе, провела новаторские исследования в области управления временем, продуктивности и стресса. и установила, что двумя ключевыми факторами успеха являются правильные приоритеты и механика. Механика применения техник и тактик управления временем. Проще говоря, самое важное знать, что нужно сделать и как это сделать. Я называю это знать свою самую важную задачу, коротко СВЗ. Исследования показывают, Помимо повышения продуктивности, наличие ежедневной самой важной задачи позволяет повысить уровень энергии и счастья. На тему постановки целей написаны отдельные книги, но в конечном итоге всё сводится к пониманию того, что является для вас наиболее важным и какие действия с вашей стороны помогут вам это достичь. От первого лица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 двукратная олимпийская чемпионка 1996 и 2004 годов. Я стараюсь правильно распределять своё время. Является ли это частью моей миссии? Приносит ли это пользу людям или улучшает мою способность приносить пользу людям? Эти два вопроса не дают мне сбиться с избранного пути и, разумеется, помогают мне эффективно управлять своим временем и приоритетами. Крис Броган, автор бестселлеров и генеральный директор Owner Media Group. Я всегда начинаю с самой важной задачи в моём списке приоритетов. Не потратить неделю на выполнение самой важной задачи значит провести время впустую. Рэнди Гейдж, автор девяти книг по саморазвитию, включая бестселлер по версии New York Times Риск или новые стратегии успеха. Большинство людей ставят перед собой цели, связанные со здоровьем, богатством и отношениями. Другие добавляют такие вещи, как духовное развитие, благотворительность и отдых. К чему бы вы ни стремились, здравый смысл подсказывает, что ваша цель должна быть конкретной и измеримой. Например, вместо цели экономить деньги, нужно поставить перед собой цель, скажем, сэкономить 5000 долларов к концу года. А вместо цели сбросить лишний вес необходимо конкретно указать: сбросить 10 кг за 10 недель. После того, как вы определились с главной целью, вы должны определить, какие действия приведут вас к её достижению и какая деятельность является наиболее важной на данный момент. Если вы не можете точно сформулировать свою главную цель, не зацикливайтесь на этом и не опускайте руки. На самом деле, некоторые эксперты, такие как консультант руководителей Питер Брэгман, считают, что у конкретных целей есть недостатки. Вместо этого Брэгман предлагает определять области фокусировки. Например, на момент написания этой книги я знаю, что в этом году я хочу увеличить свой пассивный доход, но я не держу в голове конкретную сумму в долларах, и поскольку у меня достаточно денег, У меня нет необходимости её определять. Но я также знаю, что для того, чтобы увеличить свой пассивный доход, я должен создавать такие вещи, как книги, лекции и программы онлайн-обучения. Поэтому я задаю себе вопрос: что является для меня самой важной задачей на данный момент, позволяющей приблизиться к моей главной цели? Я знаю, что это работа над этой книгой. Когда она будет закончена, моей самой важной задачей станет создание вспомогательного контента. Когда я накоплю достаточно материала для продажи, моей следующей самой важной задачей станет разработка маркетинговых материалов или вебинаров, чтобы распространить информацию. Но сейчас я знаю, что моя самая важная задача написать эту книгу. Ваша собственная самая важная задача зависит от ваших профессиональных и личных целей. У торгового представителя текущий СВЗ может быть обзвон потенциальных клиентов, чтобы выполнить план по продажам. У разработчика программного обеспечения отладка конкретного модуля, чтобы закончить проект в срок. У руководителя IT-отдела найм команды программистов, чтобы разработать новое приложение. У директора стартапа Самой важной текущей задачей может быть создание презентации, которая позволит ему привлечь венчурный капитал. У студента это может быть поиск репетитора, чтобы хорошо сдать предстоящий экзамен, а у мамы-домохозяйки резервирование места в палаточном лагере в местном национальном парке, чтобы семья могла провести замечательные летние каникулы. Марк Пинкус о своей самой важной задаче. Определение самой важной задачи помогает легко и эффективно распланировать время. Когда вы знаете, что является для вас приоритетным, нужны весомые причины, чтобы тратить своё время на что-то другое. Компания-разработчик игр для социальных сетей Zingа, пожалуй, наиболее известна своей игрой Farmville, которая на пике популярности насчитывала более 265 миллионов активных пользователей. Генеральный директор Зинга Марк Пинкус чётко знает свою самую важную задачу и тратит на неё, по крайней мере, половину своего времени. От первого лица. Если вы хотите создавать отличные продукты, посвящайте им не меньше 50% своего рабочего времени. Не отвлекайтесь на разного рода выступления, интервью или встречи, если только они не обещают принести конкретных преимуществ для вашей компании или ваших пользователей. Марк Пинкус, сооснователь и генеральный директор компании Zinga. Два драгоценных утренних часа. После того, как вы определите свою самую важную задачу, её необходимо внести в ежедневный план. Откройте свой ежедневник или календарь-планировщик и выделите под эту задачу как можно более ранние часы в течение рабочего дня. Ден Рилли, профессор психологии и поведенческой экономики из Университета Дьюка, утверждает, что у большинства людей пиковый уровень продуктивности и когнитивных функций приходится на первые 2 часа после того, как они полностью проснутся. Вот что написал Ариэль по этому поводу на новостном ресурсе Reddit. Одна из самых печальных ошибок в управлении временем состоит в том, что люди склонны тратить два самых продуктивных часа в течение дня на вещи, которые вовсе не требуют больших когнитивных усилий, такие как просмотр социальных медиа. Если бы мы приучили себя заниматься в этот драгоценный период действительно важными делами, Большинство из нас стали бы куда более успешными в достижении своих целей. Почему мы так поступаем? Почему мы тратим наши лучшие часы на наименее важные дела? Многие из нас любят начинать день с самых лёгких и быстрых задач: рассортировать накопившуюся за ночь почту, ответить на письма, подписать заказы на покупку. Расщелкав эти дела как орешки, вы чувствуете себя таким продуктивным. Смотрите, всего 11 часов, а я уже решил 50 вопросов. От первого лица. Выделите утро на работу над приоритетной задачей номер один, ту, которая будет способствовать построению и развитию вашего бизнеса. Занимайтесь этим, пока весь остальной мир спит. и не отвлекайтесь на посторонние дела, такие как электронная почта или СМС-переписка. Том Зиглар, генеральный директор компании Зиглар. Начинайте с креативной работы. Всю реактивную работу оставляйте на потом. Джонатан Миллиган, автор бестселлера «15 качеств успешного блогера». Некоторые люди предпочитают начинать утро с самых неприятных задач, что известно как стратегия сначала съесть лягушку. Этот метод борьбы с прокрастинацией состоит в том, что если вам нужно сделать что-то неприятное, не стоит медлить, нужно совершить это в первую очередь. Это хорошая тактика, если она действительно помогает победить прокрастинацию, но она может быть контрпродуктивной. если вы регулярно тратите ваши лучшие часы не на самые важные, а на самые неприятные дела. От первого лица. Я готовлю список, нужно сделать с вечера. Утром, когда я сажусь за рабочий стол, я начинаю именно с этих задач, и только после этого проверяю электронную почту. Эндрю МакКолли, сооснователь компании «Ауто Пайлот Йор Бизнес». Утренние часы хороши не только тем, что большинство людей в это время находятся на пике своих когнитивных способностей, но и тем, что утром гораздо реже возникают непредвиденные вопросы и проблемы, требующие вашего срочного внимания. От первого лица. Я стараюсь зарезервировать утро под реальную работу. Утром на свежую голову мне гораздо проще сосредоточиться на важных делах, чем после того, как на меня посыплятся множество текущих и срочных вопросов. Поэтому я стремлюсь назначать все встречи и совещания на вторую половину дня. Нейтан Блэчарзик, сооснователь Airbnb. Следуя совету профессора Ариэли, выпейте утром чашку хорошего кофе. Потом закройте дверь своего кабинета, отключите телефон, запретите себе включать электронную почту и социальные медиа и займитесь вашей самой важной задачей. От первого лица. В моём еженедельном расписании запланированы 90-минутные сессии, когда я сосредотачиваюсь исключительно на одной жизненно важной задаче и ни на чём больше. Стивен Вестнер, ведущий подкаста Onward Nation и генеральный директор Predictive ROI. Я обнаружила, что более всего продуктивно с 6:00 утра до полудня. На свежую голову мне приходят сумасшедшие творческие идеи. За эти часы я делаю больше, чем многие люди за целую неделю. Кристина Дэвис, автор бестселлера PR для каждого. основатель и генеральный директор компании PR for Anyone. Как это применимо? Если вы, предприниматель, подумаете, можно ли определить одну ключевую задачу, которая является наиболее важной для достижения ваших квартальных целей. Руководитель. Не стоит ли чётко обозначить главную цель, относительно которой будут оценивать эффективность вашей работы за год? Фрилансер. Какая одна вещь поможет вам увеличить количество клиентов? Студент. Какая учебная дисциплина является наиболее важной для вашей будущей профессиональной карьеры? Неработающий родитель. Какая одна вещь в настоящее время имеет решающее значение для здоровья и развития вашего ребёнка? Например, организация прогулочной группы, выбор летнего лагеря, посещение уроков музыки. Секрет второй. Определите свою самую важную задачу на настоящий момент и начинайте день с работы над ней. Итак, какова ваша самая важная задача? Одна вещь, на которой вы должны сосредоточить усилия. Бесплатный бонус. Скачать рабочий бланк, приоритеты и самая важная задача и другие бесплатные материалы можно на сайте «бонус». masteryourminutes.com